Детсадо о Заосаде. Алексей Цветков Бестиарий, Екатеринбург, Евдокия, 2004 год. Эта книжка стихов про обитателей зоопарка написана она для детей. Ее автор совсем непростой и, мягко говоря, далеко неумиротворенный поэт. Но если вдуматься, обращение Алексея Цветкова к малолетней аудитории объяснимо и предсказуемо. Ну, правда, задним числом. Взрослые стихи Цветкова замечательны, помимо всего прочего, очень естественным и насущным философствованием. Даже в любовном стихотворении автор упоминает Гусерли и Канта, и, надо сказать, кстати. Обычную жизнь обычных людей не отличает подобная неусыпная рефлексия «дело делать надо». И Цветков не перестает саркастически девиться из вечной умственной неполноценности человеческого существования имеет поэтическое право. При таком складе дарования Сам Бог велел Цветкову перевести дух и сердечно привязаться к детям и животным, хотя бы за то, что их бессмысленность в кавычках очевидна, на большее не претендует и оттого простительно и даже трогательно. Я без ошибки узнаю все, что мало и насекомо, сказано в давнишнем Цветковском стихотворении. Как старинный товарищ Алексей Цветкова, свидетельствую, что эта его привязанность не декларативна и словами, пусть даже рифмованными, не ограничивается. Тридцать лишним лет назад покойный ныне Александр Сопровский, Алексей Цветков и я какое-то время были друзьями, не разлей вода. Даже жить доводилось под одним кровом. Когда в складчину образовывалась лишняя пятерка, то и десятка, выбора не было. Многие сами несли нас в винный отдел гастронома. Но если сумма складывалась недостаточная для любимого времяпрепровождения, Цветков на правах старшего неизменно затевал поход в Московский зоопарк, а после на сдачу с билетов шли в детский кинотеатр через дорогу от зверинца на какой-нибудь мультик из жизни зайцев и прочих бобров. Это, что касается любви Цветковых животных. Кроме того, довольно регулярно случалось, Цветковы сидеть с маленьким ребенком наших общих приятелей. Нянькой Алексей оказался как их поискать, долготерпеливой, кроткой, уважительной, хотя во взрослом общении бывает и строптив, и надменен. Существовала еще одна, выражаясь наукообразно, объективная предпосылка для появления на свет книжки бестиарий безденежье. Общая для всех малоимущих мечта мгновенного обогащения, владела и нами. Но тогда у литератора было три пути к официальному и более-менее непостыдному достатку заняться переводами, податься в поэты-песенники, сочинять детские стихи. Попробовал было сочинить зверушечью азбуку для детей Александр Сапровский, но ему говорили под руку, изощрялись в остроумии, кто во что гораст, и на букве «Е» он сорвался, написав «Во дворе живет енот, он енотиху» и так далее. Так что начинание Сапровского застопорилось раз и навсегда, но Цветкову в описываемую мной пору к нашей с вами читательской выгоде крупно не повезло. Его как раз отчислили не без участия госбезопасности с факультета журналистики МГУ, работу не имея московской прописки он нашел только в Казахстане. Смешить его там и отвлекать было, судя по всему, некому, так что на безлюдье и от нечего делать Цветков В один присест, как он это умеет, написал целую книжку детских стихов про всяческую живность. Они читались в застолье, как и все писавшееся нами тогда. О 30-летних попытках доброхотов расширить круг читателей бестиария, о злоключениях рукописи автор сам написал во вступлении к книжке «Добавить мне нечего». Скажу совсем коротко, собственно, о стихотворениях, вошедших в бестиарий. Эта книжка рассчитана на смышленных и смешливых детей, а их, по моим наблюдениям, большинство. Откуда берутся в таком случае сонмы взрослых серьезных глупцов, если это противоречит материалистическим законам, я не знаю. Цветков пишет без мещанской скидки на малолетство. Вот, например, про тигра. Нет особого вопроса в наблюдении простом «тигр берет начало с носа, а кончается хвостом». В этом узком промежутке, в продолжении ряда лет, он живет большой и жуткий, весь в пижаму разодет, и когда, взметнувшись ярко, с ревом зубы обнажит, сам директор зоопарка без сознания лежит. Вообще-то всякая хорошая литература так и пишется, когда к читателю относятся как к ровне, а не опускаются до воображаемого уровня его понимания. Заинтересованность передастся публике сама собой, если автор заинтересован в своем предмете. А Алексей Цветков, как я сказал, в своем предмете заинтересован. Сквозь эти детские стихи просвечивает и взрослая цветковская лирика. Юмор, сантимент, игрослов, абсурд, натурфилософские нотки обариутского толка встречаются в бестиарии примерно в тех же пропорциях, что и всюду у Цветкова. Единственная возрастная уступка, на которую пошел поэт, — ограничение своего обширного словаря и спрямление синтаксиса. Книга проиллюстрирована 13-летней Дусей Слепухиной, картинки на мой вкус талантливые. В жизни торжество справедливости — большая редкость, но все-таки просветы случаются. Примером и доказательством тому — выход этой книжки. Я рад за ее автора Надеюсь, что и читателям, большим и маленьким бестиарий будет в радость. Словом, мои поздравления. 2005 год.